ЭПИЛОГ. ПОЗДНЯЯ ВЕСНА Ян Гуй Цинь внезапно проснулась в полном оцепенении. С трудом встала с дивана, чувствуя сухость во рту и жажду. Взяла чашку с кофейного столика и сделала глоток холодного чая. В гостиной не горел свет, и телевизор всё ещё был включён. Ян Гуй Цинь неподвижно сидела на диване, пока её внимание не привлекли вечерние новости по телевизору. Сегодня около 15.30 в кафе на пересечении улицы Синхуа и улицы Даван прогремел взрыв. Пострадавших нет, нанесен незначительный материальный ущерб зданию. Сообщается, что полиция забрала с места происшествия несколько человек, одним из которых был Линь Гадун, разыскиваемый преступник, скрывавшийся после убийства. Ян Гуй Цинь схватила пульт и выключила телевизор. Несколько дней назад она увидела в газете объявление о розыске учителя Линя и не могла поверить в происходящее. Как может такой хороший человек стать психически больным и снова кого-то убить? Может быть, он всё ещё нездоров? Старуха больше не собиралась о нём думать. Она взяла одеяло и дрожа пошла в спальню. Хотела заснуть как можно скорее, потому что только что ей приснился сон — и было бы чудесно, если бы она увидела его продолжение. Во сне Сюймин Лян вернулся домой. Верховная народная прокуратура быстро дала ответ и согласилась возобновить расследование дела о серийных изнасилованиях и убийствах 23-летней давности. В отделении Муниципального управления общественной безопасности по району Тэдун была создана оперативная группа во главе с Дуань Хунцином и Ду Ченом в качестве заместителя руководителя группы. Расследование в отношении Линь-Гадуна было начато в полном объёме. Благодаря неустанным усилиям опергруппы были быстро собраны и обобщены различные доказательственные материалы. Среди них несколько волосков, извлечённых из трещины в полу под кроватью Линь-Гадуна. После анализа ДНК было установлено, что два из них принадлежали Джан Лань, жертве дела об изнасиловании, убийстве и нанесении увечий 9.11 в 90 году, один Фен Нань, жертве дела об изнасиловании, убийстве и нанесении увечий 7.8 в 1991 году. Кроме того, на стене рядом с диваном в гостиной квартиры Линь Гадуна было обнаружено пятно крови, покрытое свинцовыми белилами. После анализа ДНК кровь идентифицировали как кровь Хуан Юй, жертвы дела об изнасиловании и убийстве 23.6 в 1991 году. Ло Шао Хуа предоставил два доказательства. Один из них – история Линь Гадуна, который с 1990 по 1991 год заимствовал белый пикап марки Дун Фен у компании-производителя. Из 17 записей 4 соответствовали времени совершения преступлений. Пикап был сдан на металлолом, поэтому не было никакого способа проверить это. Однако Лю Джу, работавший в то время техником по обслуживанию автомобилей, был ещё жив и подтвердил подлинность этих записей о заимствовании автомобиля. Ещё одна улика — солнцезащитный козырёк. На нетканом материале с его обратной стороны полиция обнаружила каплю крови. После анализа ДНК... Ее идентифицировали как «Кровь Ли Ли Хуа», жертвы дела об изнасиловании и убийстве 14.3 в 1991 году. Ло Шао Хуа также дал показания, подтверждающие, что Линь Гадун лично признался в совершении четырех изнасилований, убийств и нанесении увечий. В то же время Ло Шао Хуа был задержан прокуратурой района Тэдун города с для проведения расследования по подозрению в нарушении закона для личных выгод. Поскольку срок, отведённый для судебного преследования по этому делу, истёк, окружная прокуратура Тэдуна решила не возбуждать уголовное дело. 2 апреля Цзит Цянькунь сдался полиции и дал показания относительно того, что он совершил убийство и нанесение увечий по делу 2710 в 1992 году. Во время обыска в доме Цзи Цянькуня полиция обнаружила ручную пилу, завёрнутую в газету, на шкафу в спальне. С её рукояти были сняты отпечатки пальцев Цзи Цянькуня. Из места соединения рукояти с пилой из зубьев была получена кровь. После анализа ДНК её идентифицировали как кровь Лян Цинюнь. Было объявлено, что дело об убийстве и нанесении увещей 27.10 раскрыто. Цзи Цянькунь немедленно сообщил в полицию о фактах преступления, согласно которым Джан Хайшен помогал Тянь Югуану в изнасиловании и предоставил видеоматериалы в качестве доказательства. Этот случай рассматривался отдельно. Ввиду того, что подозреваемый Цзи Цянькунь является инвалидом и не может самостоятельно позаботиться о себе, к тому же во время медицинского осмотра у него обнаружилось заболевание «легких», Народная прокуратура города С решила освободить его под поручительство и залог до суда. После внесения залога он был временно помещен на лечение в Третью народную больницу города С. 8 мая Народный суд средней ступени начал судебное разбирательство по делу Линь-Гадуна. Подсудимому были предъявлены обвинения в изнасиловании, умышленном убийстве и ограблении. Линь Гадун признался в совершении преступления, о котором заявила прокуратура. Судебный процесс длился два дня, вынесение приговора отложили на другой день. На второй день перерыва в работе суда Цзи Цянькунь получил DVD-диск от Джан Хэн Ляна. На нём был записан весь процесс судебного разбирательства по делу Линь Гадуна. Цзи Цянькунь просмотрел всё от начала до конца с невозмутимым выражением на лице. Однако в ту ночь люди на всём этаже услышали, как пожилой мужчина выкрикивал имя Фэннань. Это не прекращалось всю ночь. Десять дней спустя Народный суд города С вынес решение первой инстанции по делу Линьгадуна. Подсудимый был приговорён к смертной казни. Приговор было решено привести в исполнение немедленно. Линь Гадун заявил, что не будет подавать апелляцию, и дело было передано на рассмотрение в Верховный Народный суд. После жалобы матери Сюй Минляна, Ян Гуи Цинь, Высший Народный суд провинции Жэ принял решение начать процедуру пересмотра дела. Суд провёл слушание в соответствии с законом. В ходе разбирательства суд в полном составе рассмотрел все материалы по этому делу и заслушал истца и защиту. Мнения защитника и органов прокуратуры были рассмотрены арбитражным судом и переданы на рассмотрение судебного комитета, где приняты следующие решения. первое Отменить постановление номер 199 Суда первой инстанции по уголовным делам Ж. 1991 год. И постановление номер 37 Муниципального народного суда промежуточной инстанции С. 1991 год по уголовным делам С. 1991 год, вынесенные на предварительном этапе. Второе. Снять с Сюйминля на все обвинения. Заявитель Ян Гуицин обратилась за государственной компенсацией. Впоследствии была начата процедура привлечения к ответственности за противоправные действия в деле и минляна Соответствующим сотрудникам государственных органов, прокуратуры и юридических департаментов, которые участвовали в рассмотрении этого дела в 1991 году, было приказано сотрудничать со следствием. Многие из них — вышедшие на пенсию сотрудники органов государственной безопасности и судебных органов. Была приостановлена процедура присвоения Мадзяню, бывшему заместителю директора отделения общественной безопасности города С по району Тэдун, руководившему расследованием этого дела, почетного звания революционного мученика. Сотрудник полиции по фамилии Ду внезапно потерял сознание во время допроса и в тот же день был доставлен в Третью народную больницу города эс для оказания неотложной помощи. Конец мая. В небе светило полуденное солнце. Растущий день ото дня температура означала окончательное прощание с холодной ветреной зимой. Дзи сел в инвалидное кресло и медленно двинулся по двору Третьей народной больницы. Солнце светило на него, согревая и успокаивая. Он продолжал глубоко дышать, и запах травы, смешанный с ароматом земли, проникал в ноздри, заставляя старика ощущать себя безмятежно. На поляне, привалившись к спинке деревянной скамьи, дремал мужчина в сине белой больничной форме. В руке он всё ещё держал раскрытую газету. Когда дзять увидел его, он резко крутанул колёса и подъехал к нему. «Лао-ду!» энергично хлопнул его по колену. «И вы тоже простуды не боитесь?» Ду открыл глаза и улыбнулся, увидев Дзи Тянькуня. «Это вы?» — он потянулся, газета на его коленях зашелестела. Только начал читать и уснул. Дзи Тянькунь посмотрел на его худое лицо и живот, который стал ещё больше, и спросил. «Как вы?» «Всё в порядке. Операция будет послезавтра». дучен покачал головой. «Джэнь Лян хочет, чтобы я это сделал, но это совершенно бесполезно. А как насчёт вас? Вчера был суд?» «Да. Вынесли решение по взрыву и умышленному убийству». Выражение лица Дзи Тяньку не было спокойным, будто речь шла о чём-то, что не имело к нему отношения. «Скоро всё закончится». «Вы сообщили о Джане Хайшене и разоблачили его». Так что это следует расценивать как заслугу. Дучен выразительно посмотрел на него. «Ваш адвокат упоминал об этом?» «Кажется, да, но я слушал невнимательно». Дзи Цянькунь указал на грудь. «У меня рак лёгких. Даже если б приговорили к смертной казни, в этом не было бы смысла». Дучен замолчал и опустил голову, о чём-то задумавшись. Затем подался вперёд и тихо спросил. «Значит, сейчас у вас точно нет с собой сигарет, да?» Цянь-кунь был застигнут врасплох. «Друг мой, в таком состоянии вы ещё и курить хотите?» «О, у меня есть!» Дучен хитро улыбнулся и достал из кармана пачку сигарет. «Жаль, что всего лишь две!» «Выкурим по одной!» На лице Цзи Цянькуня тут же появилось завистливое выражение. Двое стариков достали две последние сигареты, затем наклонились друг к другу, чтобы прикурить, и окутались клубами полупрозрачного дыма. Цянькунь сделал всего несколько затяжек. Тут его лицо приобрело цвет фуксии, и он сильно закашлялся. Дучен поспешно постучал его по спине. Дзи Цянькунь наконец перестал кашлять, торопливо переводя дыхание и всё ещё держа в руке половинку сигареты. Он отказывался её выбрасывать. «Да ладно, бросьте». Дучен тоже тяжело дышал. «Эх, потратили впустую». «Это вы мне говорить В уголках рта Цянькунь виднелась кровь. Он кое-как вытер её, указывая на Дучена, потиравшего живот. «Вы же тоже больше не можете терпеть!» «Да, через некоторое время мне придётся лечиться от асцита». Брюшная водянка, скопление свободной жидкости в брюшной полости. Ду Чен скривил губы, и его дыхание стало прерывистым. Дзи Цянькунь сделал ещё одну осторожную затяжку, рассеянно глядя на толпу во дворе. «Лао, Ду, мы оба умрём!» «Это да!» — Дучен откинулся на спинку скамьи, казалось, истратив все свои силы. К счастью, одержимость прошла, и, к больше не осталось. «Лень, Гадуна, казнили вчера?» «Да». Веки Дучена оставались полузакрытыми, а голос его становился все тише и тише. «Ему сделали инъекцию». Цианькунь кивнул в ответ и затем произнёс. лао есть ещё кое-что». «Что же?» Дучен приподнял брови. «Говорите». «Во время вчерашнего заседания суда семья Юэсяо не подала предполагаемый гражданский иск». Зи Цианькунь сделал паузу. «Думаю, я должен помириться с этим ребёнком и её отцом». Поэтому написал завещание и оставил всё своё имущество ей. Если у вас будет шанс, убедите её принять его». «Хорошо». Голос Дучена был почти неразличимым. «Я слишком многим обязан её семье. Хотя денежная компенсация бессмысленна, но...» Глаза Дзитсянькуня внезапно расширились, и тон его голоса стал выше. Смотрите, эти двое здесь. На другой стороне двора Вэй Цун и Юэ Сяохуэй шли по тропинке по направлению к ним. Лагоду. Вы сказали, что Сяохуэй оставила сообщение отдельно для Вэй Цуна, когда хотела заманить Лингодона. Тянькунь с прищуром улыбнулся. Думаю, они хорошая пара. Кафе, даже зная, что там заложена бомба, Вэйдзюн не хотел покидать ее. Я слышал, что они планируют сдать экзамен на государственную службу и стать офицерами полиции после окончания учебы. Думаю, они вполне подходят на эту должность. Без них мы, наверное, и не раскрыли бы это дело. Жаль, что у меня не будет возможности... Увидеть их в полицейской форме. В лучах после полуденного солнца Цзи Цянькунь наблюдал за Вэй Цзюном и Юэ Сяо Хуэй, которые, улыбаясь, шли бок о бок. Парень взял корзину с фруктами, которую несла девушка. Когда они натыкались на большую неровную плитку, он подавал ей руку и придерживал её, всё ещё немного стесняясь. А великодушная Сяо Хуэй достала салфетку и протянула её Вэй Цзюну, намекая на то, что ему пора вытереть пот со лба. Глядя на них, Цзи Тянькунь испытывал огромное счастье и удовлетворение. В его глазах эти двое были подобны солнцу, сияющему над головами, жаркому, яркому, мощному настолько, что хватило сил разогнать тьму. Они были будто весна, наполненная приятными ожиданиями. Будто новая жизнь, будто надежда. Читал Игорь Князев